Что будет, если простую пенсионерку, которая спокойно себе подрабатывает в пятерочке и никого не трогает, перенести в 1992 год? А если перед ней вдобавок еще и поставить жесткое условие? Не знаю, как другие, но баба Люба, если разозлится, то покажет всем Кускину мать. Фонд А. Баба Люба вернуть СССР. Книга вторая. Читает Светлана Шаклейна. Глава первая. Если вам вдруг взбредет в голову изменить существующий миропорядок в отдельно взятой стране, то знайте, у вас есть всего три вменяемых варианта. Первый – забабахать революцию, причем забабахать в буквальном смысле. Второй – готовить изменения из подваль, демократичным путем используя информационные манипуляции, различные черные технологии и прочие НЛП, пока не вырастет совершенно новое поколение, а старое, жившее по заветам прошлого миропорядка, благополучно умрет. И третий вариант — использовать все доступные подручные средства, включая даже массовую принудительную уринотерапию. Передача чумелые ручки вам в помощь. У меня из перечисленных вариантов Возможности были только для третьего. Чтобы сделать революцию, нужна идея, соратники и много денег. Чтобы изменить миропорядок манипулятивно, исподволь, нужно очень много денег и еще больше времени, чего у меня вообще не было, особенно времени. Поэтому оставался лишь третий вариант — вернуть СССР с помощью подручных средств, таких как вазочка из старой виниловой пластинки, замороженных в морозилке соленых носков, или держатели для пакетов из двух пластиковых бутылок. То есть способов у меня было не ахти, как видите. Сесть и плакать, как говорится. И скажу честно, если бы я реально была 50-летней девчушкой, единственное, что я бы сделала в данной ситуации, устроила бы шикарную истерику. Это я умею. Но. Но я таки была пенсионеркой. И пенсионеркой опытной. Кроме того, перед моими глазами прошла вся история того, что случилось с братскими народами, союзными республиками и простыми людьми за эти годы, и к чему все это в результате привело. А еще у меня была железная мотивация. Мотивация по имени Пашка. «Пашка, сыночек, ты будешь жить, чего бы мне это ни стоило. Если надо будет, я и империю ахеменидов верну». Как бы они там не сопротивлялись и сердито не переворачивались в своих гробах. Вот с таким примерно настроем я решительно распахнула обшарпанную дверь Калиновского горжека и вошла внутрь. Путь мой лежал в отдел кадров, но сперва нужно было найти мне безизвестного Алексея Петровича и порешать с ним организационные вопросы. Где его кабинет, я не имела даже смутного представления, поэтому принялась открывать двери и заглядывать во все кабинеты подряд. Метод научного тыка называется. Наконец, в самом последнем кабинете, я наткнулась. Нет, не на Алексея Петровича, а на лично Степана Федоровича, непосредственного начальника отдела эксплуатации ВКХ, что в переводе означает «водопроводно-канализационное хозяйство». «Любовь Васильевна», — укоризненно покачал головой он. «Вот вы и попались, голубушка». «Прошло уже сколько дней. И где отчет? По мере перечисления моих грехов он все больше и больше хмурился. В конце он не выдержал, вскипел, вытащил из кармана большой клетчатый носовой платок и свирепо высморкался в него с обличающим трубным присвистом. Я терпеливо ждала, когда он выпустит пар, а затем сказала. «Степан Федорович, я помню, о чем мы договаривались, но не всегда теория совпадает с практикой. Получилось так, что меня в кадрах отказались оформлять, Хоть я и отработала день. Устроили скандал, протянули разборку до окончания рабочего дня и посоветовали приходить в следующий раз. Конечно же, я оскорбилась и решила больше с Жеком не связываться. А сейчас что изменилось? Мой муж бросил меня и ушел к другой женщине. А своих двух детей, прижитых им на стороне во время нашего брака, он тоже бросил. И, скорее всего, их могут забрать в детский дом. А мне их жалко. Дети же маленькие, поэтому мне нужна постоянная нормальная работа, чтобы отдел опеки и попечительства позволил мне их забрать. Мать Тереза или его мать, изумленно прокомментировал мои слова Степан Федорович, вот где бы мне такую жену найти? А то придешь после очередной попойки с шоферами, а она. Он резко покраснел, взглянул на меня и замолчал. Я сделала вид, что не обратила внимания на его слова. Поэтому мне надо или идти на эту ставку сейчас, но без отработки две недели дворником, или же искать другую нормальную работу. Веска сказала, я и уставилась на Степана Федоровича добрыми глазами. Ну а что? Пусть сам принимает решение. А вдруг ты не сможешь справиться с отчетами? Подозрительно взглянул на меня Степан Федорович. Я тебя возьму, а ты обмешуришься. А вы меня с двухнедельным испытательным сроком берите, пожала плечами я. А там уже видно будет. Ну, я не знаю, задумался Степан Федорович. Очевидно, он был из тех, что любит семь раз отмерять. В таком случае я пойду. Я встала. У меня времени ждет уж, извините, пока вы будете думать, детей в детдом заберут, а я допустить этого не могу. Всего доброго! Я направилась к выходу. Постой! рявкнул Степан Федорович. Вот что ты сразу начинаешь, а? Я же сказал, мне подумать надо. Сядь и посиди спокойно и тихо пять минут. Я думать буду. Я покорно уселась обратно. Ну ладно, пять минут я уж подожду. Степан Федорович с глубокомысленным видом возрился в потолок, затем перевел взгляд на телефонный аппарат, затем посмотрел уже на меня и наконец вздохнул. «Ладно, давай так и сделаем. Поверю, возьму. Дети же. Но помни, если ты наломаешь дров, мы расстанемся». Я в жести благодарности чуть склонила голову и сказала. «Не наломаю». «Тогда пошли». Степан Федорович встал и первым вышел из кабинета. Я пошла за ним. Он привел меня в отдел кадров и отрывисто велел. «Оформить скороход ко мне в отдел эксплуатации ВКХ». Эм, моим заместителем». «Без отработки дворником?» — удивилась начальница отдела. «Две недели испытательного срока», — рыкнул Степан Федорович «Я сам посмотрю». С этими словами он вышел из кабинета, а я осталась наедине с дамами. Восемь пар глаз скрестились на мне. В этих взглядах был весь спектр простых и незамысловатых человеческих эмоций, который включал гнев, раздражение, жгучий интерес, равнодушие и неприкрытую враждебность. Вот только доброжелательности там вообще не было. Ну, ничего, мне с ними детей не крестить, так что перетопчусь как-то уж без взаимных симпатий. Главное, чтобы оформили». «А что это вы передумали?» Наполненным концентрированным сарказмом голоса Лучезарна спросила Шатенка, похожая на Мирей Матье. «Хм, интересненько». А ведь в прошлый раз она ко мне была гораздо толерантней. Что изменилось? «Да вот, решила сделать посильный вклад в развитие благоустройства Калинова», — ответила я по возможности нейтральным голосом. Канцелярские дамы синхронно фыркнули. «Ну, знаете...» — покачала головой руководящая дама с Бабеттой. «Если все так начнут туда-сюда менять решения, то толку в организации не будет». «Чудненько». Вот мне уже и профессиональный диагноз наперед поставили, мол, шалтай-болтай. Но оправдываться я не собиралась. А то начни, так тебе потом столько всего накидают, за год не оправдаешься». «Так оформляйте?» — спросила я слегка скандальным голосом. В воздухе отчетливо запахло серой. Бабоньки поняли, что сейчас связываться не стоит, и сдали чуть назад. «Оформи, Таиса», — велела начальница с бабеттой. Уже через пару минут я вышла из отдела кадров с улыбкой победителя. Работать начинаю с завтрашнего дня. Так решили, чтобы зарплату с новой декады начать выплачивать. Да я, в принципе, и не против. Лишний день свободы мне не помешает. Ричард еще в больнице, Анжелику оставлю одну, пусть к самостоятельности привыкает, а сама съезжу к деду Василию на село, гостинцев уже накупила. Та же скумбрия испортится ведь. Да и помочь туда-сюда все надобно. По дороге домой я заскочила в общагу. Нужно забрать Любашина и Семёна вещи и вернуть потом ключи Алексею Петровичу. И, конечно же, я практически нос к носу столкнулась с Григорием. «Уходишь?» — буркнул он с непонятным выражением лица. «Работать у нас не будешь?» «Работать к вам я устроилась», — развела руками я. «Сегодня только оформили меня. А вот жить здесь больше не буду». «А как же?» — удивился Григорий. «Где будешь?» «Муж после развода мне квартиру оставил», — пояснила я. «О, да ты, выходит, богатая теперь невеста», — хохотнул Григорий и лихо подкрутил ус. «Кроме квартиры он оставил еще двоих детей», — насмешливо уточнила я. «Точнее даже троих. Но третьего еще надо привести. Так что да, я богатая невеста». «Нам нет преград ни в море, ни на суше». Нам не страшны ни льды, ни облака, дурашливо пропел известные строчки известной песни Григорий и, сделавшись серьезным, спросил. В квартире, небось, все разваливается. Что разваливается? Ремонт, говорю, когда делался? Я зависла. И вот что отвечать. Приняв мое молчание за смущение, или я не знаю, что он там себе надумал, но, тем не менее, что-то надумав, Григорий сообщил. «Завтра приду ремонт тебе делать». «Завтра я не могу», — торопливо спрыгнула я. «Я в деревню еду. Огород садить надо. Отец старый уже». «Огород — это хорошо», — одобрил Григорий. «Тогда сади огород, а послезавтра я приду». «Мне не надо ремонт», — отмахнулась я. «Пока нормально и так. Да и денег нету лишних. А обои, если надо, я и сама с Анжеликой поклею». А если что посерьезнее там у тебя? Покачал головой Григорий. Я сперва гляну, а потом и решим. Угу. Сердито проворчала я, но Григорий уже не слушал, ушел. Терпеть не могу навязчивых. Я вышла из общаги на улицу и вдохнула свежие напоенные ароматами первых цветов воздух. Весна была в разгаре. Солнышко тепло пригревало, все вокруг распускалось и благоухало новыми надеждами и предвкушением какого-то чуда. Или даже сказки. Я усмехнулась. 92-й год и сказка. Эти два понятия явно не вязались. Но, тем не менее, в данный момент у меня на сердце были новые надежды и вера лишь только во все хорошее. Почему-то я и не сомневалась, что все теперь должно быть прекрасно. По дороге домой забежала в осиротевшую дворницкую к Семёну, аккуратно сложила взятые на прокат вещи, Эмалированное ведро, чайник, миску, кружку с натреснутой ручкой. Поставила в угол тщедушно-дистрофический веник, забрала свою сумку с барахлом. К моему счастью, тут в моё отсутствие никто не полазил, и все мои вещи были на месте. Хотя кому этот хлам нужен? Я кинула взглядом похожую на лавку распоследнего старьевщика дворницкую, заперла дверь и заторопилась домой. Я прошлась по квартире. Дома никого не было. Анжелика в школе, сегодня у них репетиция какого-то концерта допоздна. Ричард в больнице. А вот я сейчас предоставлена сама себе. Я задумалась. Редко, когда выпадают такие вот свободные минутки. А в этом мире я вообще все время как белка в колесе. Постоянно только и решаю какие-то проблемы. В основном даже не свои. И что мне сейчас делать? Интернета, чтобы залипнуть и скоротать время, нету. В библиотеку я еще не добралась, да и читать особо еще нечего. Полки уже вовсю заполонила низкопробная балетристика, но я морально не готова читать ту же рабыню зауру или что-то в этом роде. В кинотеатрах или снятые в советское время фильмы, которые уже никто не смотрит, или же американские низкопробные боевики и ужастики. Но те в подпольных видеосалонах. Кстати, надо бы приобрести видик. Я опять задумалась: что сейчас делать? Ясно, что. Небольшой релакс, заняться собой. Ужин я приготовила заранее, в квартире чисто, вымыли с Анжеликой все, как только скороход с съехали. А наберу-ка я сейчас себе ванну, запарю отвар всяких лекарственных травок, где-то здесь были, я как убиралась, видела, сделаю себе питательную масочку для лица, для волос. Но до мечтать о всем перечне масочек мне не дал звонок в дверь. Я аж психанула. Вот и побаловала себя называется. Нет, с этим нужно решительно что-то делать, иначе мне такая жизнь не нравится. Да, я могу на какое-то время взять себя в руки и впахивать, как ломовая лошадь, но отказывать себе даже в маленьких радостях я не готова. Жизнь дается один раз. Ну или два, там, три. От этих мыслей я хихикнула и пошла открывать дверь. На пороге стояла давишняя лучезарная женщина, которая когда-то давала мне сторожевую башню почитать и постоянно беспокоилась о спасении моей души. Добрый день, казалось, при виде меня ее сразу же переполняет такое безграничное счастье, что она сейчас или задохнется, или лопнет от перенапряжения. Здравствуйте, вежливо ответила я, продолжая стоять и вопросительно смотреть на нее. Есть ли Библия, слово Господне? Лучезарно спросила женщина. И для убедительности захлопала жиденькими ресницами. Аминь! Ответила я, потому что кроме этого, и еще паки-паки и же херувимы и вельми понеже, больше на ум не приходило ничего соответствующего торжественному моменту. Грядет правительство Иисуса Христа! С доверительной улыбкой сообщила мне женщина: Несомненно, Господь справится с работой гораздо лучше, чем кое-кто из людей. А вы знаете, я согласна. Я подарила женщине самую сердечную улыбку, на которой была способна, и приготовилась ждать, к чему она все это ведет. Как вы считаете, доживем ли мы последние дни? печально спросила женщина. Конечно, уверенно кивнула я. А хотите узнать? Покинул ли нас Господь? Женщина сделала паузу и вопросительно посмотрела на меня, мол, давай, теперь твой ход. Я на всякий случай еще раз кивнула. «Тогда приходите к нам на собрание». Женщина аж съежилась, ожидая моей гневной отповеди, но я очень даже радостно сказала. «Я приду. Спасибо». Придете? выпуклые глаза женщины стали еще пучеглазее. «Когда, вы говорите, будет собрание?» — уточнила я. «Через три дня», — растерянно пролепетала женщина, она явно не верила, что вот так сразу же завербовала меня. «Давайте адрес», — велела я. Она продиктовала адрес, и мы распрощались. А я пошла делать оздоровительную ванную. «А зачем ты согласилась?» — укоризненно спросила Анжелика вечером, когда я ей рассказала о посетительнице. «Они же фанатики. Мясо им есть нельзя, вина пить нельзя, в коротких юбках ходить нельзя, краситься нельзя. И что это за жизнь, когда ничего нельзя? Только молятся и журналы эти свои по квартирам впаривают». «Ты не понимаешь», — ответила я Анжелике. Их центр находится в Бруклине. Оттуда их финансируют. «И что?» — скептически посмотрела на меня Анжелика. «А то, что гуманитарку привозят из Америки». «А, ну да, ты права», — согласилась Анжелика и с уважением посмотрела на меня. «Ой, я бы тоже сходила. Когда там у них собрание, говоришь?» «У тебя уроки, экзамены на носу», — строго сказала я. Не хватало еще и ребенка им туда. Я сама в разведку схожу. Может там вся гуманитарка, как одежда на этой тетке. Юбки в пол и платки. Такой нам не надо. Не надо. Тут же потеряла интерес Анжелика и ушла к себе в комнату. Вот и отлично. На самом деле мне гуманитарка бруклинская была и не нужна. Мне нужен был толчок. А их эта бруклинская секта ⁇ это разветвленная сеть контактов и связей. Именно то, что мне и нужно. Как говорится, клин клином. Насколько я знаю, основную базу для подрыва СССР забогорные товарищи провели тихой сапой, что и не придерёшься. Причем поначалу действовали через все эти тоталитарные секты, через волонтеров Корпуса мира, Красный Крест, Соросовские гранты для особо одаренных и талантливых обучающихся, с помощью которого они отсосали лучшие мозги за рубеж из всех бывших союзных республик и так далее. Список можно продолжать и продолжать. Делать переворот руками из голодавшихся по колбасе и жевательной резинке людей — это даже не смешно. Это самоубийство. А вот в тихушку закинуть за бугорным товарищем пару информационных сюрпризов, почему бы и нет? Пойдем на опережение.